Глава 22. Ну, смотри. Семен взял кружку с чаем и прихватил бутерброд с тарелки. Давай исходить из ТЗ. Как говорится, нет ТЗ результат ХЗ. Что нам нужно? Тележка способная перевозить грузы, способная преодолевать препятствия. Ну, я думаю, сантиметров 10 хватит с головой. Так кивнул Семен и откусил хлеб с маслом и колбасой. «Первый пункт есть. Второй!» «Подъем груза на тележку?» «Так», — кивнул кот. «Тут я думал на клеверный эффект». Кирилл почесал голову, отодвинул в сторону чашку с чаем и принялся рисовать в тетрадке, что была перед ним. «Допустим», — провел он линию. «Допустим, у нас будет вот такая тележка. Над ней что-то типа рамки. Или лучше вообще каркас?» «Рама лучше», — покачал головой Семен. «Каркас ограничивает габариты груза. Доски или листы, например». Кирилл нахмурился. «А если какой-нибудь груз? Ну, длинный, со смещенным центром тяжести». Кот замер, перестав жевать, вздохнул и произнес: да задачка». «Вы чего тут?» Зашла на кухню Лена и положила на стол авоську с продуктами. «О, Лена!» — вскинулся Семён. «По авоське вижу. Тебе нужна помощь с готовкой». «Воду поставьте и лук с морковкой почистите. Я немного фарша взяла на рынке. Будем макароны по-флотски делать». Расстегнув пальто, произнесла девушка. Она подошла к столу, схватила бутерброд и спросила: Чего думаете? Эх, над тележкой для груза. Вздохнул Семен. Не стыкуется. Угу. Кивнула девушка, откусила хлеб с колбасой и направилась в свою комнату. Прянув и вернув. Тут она замерла на пороге, проживала и произнесла. «Семен, тебе звонили. На вахте номер», — сообщила она и быстрым шагом направилась в комнату. «Шабашка?» — спросил Кирилл. «Наверное», — кивнул друг. «Надо сходить узнать, что там». Кот поднялся и уже хотел было выйти, но тут Кирилл остановил его. Э, «Погоди, я тут все... все спросить хотел». — В деревне. Там мы... — Кирилл вздохнул. — В общем, в последнюю ночь перед отъездом я в туалет вышел. А когда вернулся, то бабушку твою увидел. С гостями. Семен тяжело вздохнул и сел обратно на место. Там был... была. Незнакомка в сером балахоне и... Тут Осетренко умолк, нахмурился и неуверенно произнес. «Черт! Как только они меня заметили, то ушли. А потом... потом мы разговаривали, я мясо ел и...» «Киря, я тебе говорил, будь осторожен! Да и наедине ба оставаться не стоит!» Мрачно произнес парень. «Чем закончилось-то?» «Я в кровати проснулся». Мурясь произнес Осетренко. «Ну, значит, просто сон!» — вздохнул кот. «Просто сон странный, и все!» «Мясо, что я ел, со мной осталось!» — буркнул Кирилл. Друг тяжело вздохнул, опустил взгляд в пол и произнес. «Киря, ты это... Знаешь, у них ведь все по-другому!» — начал неуверенно кот. «Они по своим законам живут, со своей иерархией. Там ни деньги, ни статус значения не имеют. Там все по-другому, и...» Тут парень поднял взгляд на друга и произнес. «Нечего там делать. Не лезь туда, дел не имей. Тогда и они тебя не тронут и в свою кухню не потащат». «А могут?», могут. «Только ты на той кухне картошкой будешь, которую почистить и приготовить надо», — поднялся парень. «Просто забудь и все». «Сема, а что ты своей бабушке привез, что сорок тысяч стоит?» «Киря, ты мне друг?» «Друг». «Тогда по-дружески, просто не спрашивай об этом», — отозвался Семен. «Придет время, расскажу». «А если не придет?» Ах, «То и знать тебе не стоит». Вздохнул кот и направился на вахту. «Семен Семеныч!» Расплылся в улыбке кот, войдя в кабинет пузатого невысокого мужчины. «Здравствуйте! Как ваше ничего?» «Здравствуй, тезка! Дела, как дерьмо в проруби!» Шмыгнул толстячок и почесал лысину на голове. «Вроде и плавает, но душок есть!» «Понимаю!» – закивал парень. «Что у вас?» «Что-что?» – вздохнул мужчина. «Эпидемия у нас!» «Какая эпидемия?» – растерянно спросил парень. «Даже две!» «Первое – соляру на заправке привезли дерьмовую. Там кому-то уже руки обрывают за такой подарок, но ну, нам там не легче. У нас полсотни заявок, и организации, и частники, а тут еще и мастера слегли как назло». «У вас в университете карантина, нет?» «Нет, мы даже...» – растерялся кот. «Даже и не слышали». «А, у меня дочку из школы домой отправили. У них из класса восемь человек здоровых. Сады детские тоже вроде как прикрыли. Мастера у меня тоже по одному слегли. Николаевич, говорят, в больнице с пневмонией». «Беда», – покачал головой парень. Остальные у меня разъехались по организациям. В гараже только Палыч. Этого старого алкаша вообще ни одна зараза не берет. Буркнул он и кивнул на дверь. Пошли. Кот вышел с начальником СТО в гараж. Тот сразу остановился и удивленно взглянул на Кирилла с Леной. Твои? Мои, кивнул парень. Меня Кириллом зовут. Представился Осетренко и протянул руку. «Семен Семенович!» — кивнул тот. «Лена!» — также протянула руку староста. «Очень приятно, барышня!» — кивнул ей тот. «Только зря вы к нам. У нас тут мазута, соляра. Да и матом наши <кхм> специалисты мысль доносят». «Ничего, я не привередливая!» — пожала плечами девушка. «Мне бы только место найти переодеться». «Найдем!» Расплылся в улыбке Семен Семенович, оглянулся и указал на свой кабинет. «Можете моим кабинетом пока воспользоваться. Я пока ребят Палычу покажу». Девушка направилась в кабинет, а парни последовали за начальником СТО. «Палыч!» — крикнул Семен Семенович, пройдя в техническую зону. «Иди, помощь принимай!» Из-под открытого капота показалась голова детка. Седые взлохмаченные волосы, борода торчком во все стороны и масляное пятно на щеке. «Что, сподобился, лысый?» — прокряхтел тот, слезая с грузовичка. «А чего, молокососы, путевые кончились?» «Кто есть, тех и привел», — буркнул мужчина. «Просил руки, вот тебе руки, и не надо мне тут, все, разбирайся, мне еще с карьерными разбираться». Семён Семёнович быстро удалился, а Палыч подошел к машине и открыл дверь грузовичка. Там прямо на полу стояла бутылка, стакан и несколько долек яблока на крышке от какой-то банки. «С техникума!» – спросил слесарь, шмыгнув носом. «С университета, с полимага!» – отозвался Кирилл. Старик, что успел налить в стакан и поднести карту, рту, замер и хлопнул глазами. «А нахрена вы тут?» «Позвали!» — хмыкнул Семен. «Видать, больше некому!» Палыч выдохнул и выпил содержимое стакана. Затем он покосился на яблоко, на студентов и, протянув руку к голове Семена, занюхал его волосами. «Сема, ты теперь закуска!» — хохотнул Кирилл. «Бывало и хуже!» — буркнул Семен, пригладив волосы. «Палыч, а чего делать-то надо?» Старик оглядел парней и удивленно глянул на девушку в рабочей одежде, что к ним присоединилась. «Внученька, а ты-то тут каким макаром?» «В помощь?» — отозвалась та. «Говорят, рук у вас не хватает». Ах, «Ты бы платочки шила или вязала чего?» — проворчал старик, захлопнув дверь машины. «Чего тебя сюда принесло?» «Вы это, дедушка, бросьте. Я тоже руками работать могу», — обиженно буркнула Елена. Старик хмыкнул, оглядел ребят, вздохнул и произнес. А, «И как работать-то с вами? Вы же не знаете ни черта!» «Мы люди сообразительные», — вмешался Семен. «Вы нам покажите, где крутить, что делать, а сами на ту работу, где под вот прям без вас никак». Палыч огладил бороду и произнес. «Будете снимать форсунки и топливную, а ты...» Тут старичок вздохнул. «Промывать будешь. Я у стенда буду сразу настраивать. Глядишь, и сработаемся». «Чет «Четвертое!» Произнес Семен и передал Кириллу очередную форсунку. Тот сразу же обернул ее липкой лентой и фломастером написал на ней номер цилиндра и номер машины. «Сем, а чего этот лысый за работу-то предложил?» спросил парень, собрав уже извлеченные форсунки. «Сотню за авто на ходу!» буркнул Семен и кивнул в сторону стенда, где с Леной на пару колдовал над форсунками Петрович. «Отнеси, я тебе кое-что покажу!» Кирилл удивленно глянул на друга, который уже полез к топливному фильтру и направился в сторону стенда. Там, вручив старику форсунки, он вернулся обратно. «Ты о чем вообще?» – спросил парень, поглядывая на торчащий из-под капота зад друга. «Вон туда глянь! Видишь ту раскаряку? – спросил кот, указав ключом в сторону. Кирилл глянул, куда тот показал, и уставился на странную штуку, удерживающую извлеченный из автомобиля двигатель. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», Хлопнул глазами парень. Приглядись к ней! Вынырнул из-под капота Семен с фильтром в руках. Только фильтр мне дай новый! Аситренко кивнул, передал подготовленный фильтр и направился к странной конструкции. Обойдя вокруг нее и осмотрев, он крикнул. Так, это же просто физика, нет? Ага. Парень установил фильтр и вылез из машины, взяв тряпку, он вытер руки и произнес: «Для нас совершенно бесполезная. Но мысль меня посетила другая». Кот присел на бетонный пол и прямо пальцем в пыли принялся рисовать. Смотри, можем сделать две-три ноги: одна на подъем, вторая на притяжение. Система на четыре лепестка. Одна тренога поднимает, вторая тащит на себя. Вторую располагаем вместе, куда надо транспортировать. Кирилл хмыкнул. Сложно. Расстояние каждый раз будет другим. Тут надо проще. Проще и... Кирилл присел рядом и тоже принялся рисовать. Смотри, берем эффект низкочастотного резонанса. Наносим на хороший сплав. Возможно, даже с пластиковыми вставками. Подкладываем под объект, он взлетает, мы его толкаем. Вес как регулировать? Теперь уже хмыкнул Семен. Это же каждый раз надо будет. Смотри, я у Палыча связку каких-то полосок видел. Он по ним зазоры выставляет. Я тут подумал, а что если мы будем регулировать силу низкочастотного резонанса, разводя или сводя фокус руны? Ну, как... Как, «Как конструктор, понимаешь?» Семен нахмурился, почесал подбородок, оставив на нем маслянистый след, и произнес. «Вот тут, в принципе, можно поиграться. Идея неплохая, но надо проверять», — пробормотал он. «А ты уверен, что силу низкочастотного резонанса получится менять фокусом? Там же вроде...» «В том-то и смысл», — кивнул Кирилл. Просто схему рун сделать надо так, чтобы резонанс не за счет силы излучения был, а именно за счет фокуса. «Что-то я себе это слабо представляю», – пробормотал друг. «Смотри, возьмем кузнецовский комплекс. Просто как пример», – начал вычерчивать пальцем Осетренко. «Берем второй. Но вот тут гара и дождь мы разворачиваем. И один комплекс зеркалим. Что получается?» — Ерунда получается, — хмыкнул Семен. — Оно работать не будет, только фонить. — Погоди... Семен повел пальцем по рунам, прочертил ось симметрии и ось резонанса, что выходило крестом, и удивленно поднял взгляд на друга. — Твою ж! Принцип ножниц! — Ага. Чем острее угол, тем сильнее резонанс получается, — кивнул довольный Кирилл. «Это еще обкатать надо, но сама идея!» «Ахламоны!» — раздался крик Палыча. «Вы что там засели? Без меня пьете?» «Мы не пьем!» — поднялись ребята на ноги. «Эх, значит, скучно живете! Забирайте форсунки!» Парни двинулись к стенду, но не успели к нему подойти, как с улицы послышался громкий звук дизеля. «Это ваши возвращаются?» — глянул на Палыча Семен. «Наши хрен вернутся до утра!» — проворчал старик и шмыгнул носом. «Да и не ездят наши на тракторах!» «С чего вы решили, что это трактор?» «А ты не слышишь, как дизель бедный колобродит?» — хмыкнул старик и кивнул на ворота. Там пара мужиков оттягивала створки, чтобы заехать внутрь огромного ангара. Спустя минуту они справились, и за воротами показался колесный трактор, что тут же начал тащить внутрь черную машину. «Тьфу ты принесла, нелегкая!» — проворчал Палыч и подошел к столу, куда перенес бутылку водки и закуску. Несмотря на приехавших, он плеснул себе в стакан и тут же опрокинул. Дольки яблока как лежали на крышке из-под банки, так и продолжали лежать нетронутыми. «Кто это?» Спросил Кирилл, заметив, как из машины выбрался мужчина в черном дорогом костюме и длинном черном пальто. «Груша это!» Недовольно буркнул старичок и принялся перебирать ключи на столе, взвешивая их, словно прикидывая, как полетит. «Кличка? От фамилии?» Спросил кот. «От конторы! Грушники это, чтобы им не ладно!» Она купит херни импортная, мне с ней сношаться!» «Палыч!» — раздался голос за его спиной. «Пошел нахер!» — отозвался старик. Мужчина сделал несколько шагов и, глянув недовольно на старика, поджал губы. «Палыч, яд!» «Похеру!» — рыкнул старик. Мужчина глянул за спину на машину, от которой уже отмотали трос, И снова уставился на старика, что обернулся с ключом на 19. Палыч, работа стоит. Нам на трамвае всем управлением ездить. Купил токсан, ядрись с ним сам, понял? Палыч, не забывай, с кем разговариваешь. На лесоповал отправлю. Да хоть на Колыму! Туда твоя херобора не доедет. Там нормальные советские дизеля. Они эту... «Пошел нахрен отсюда, и чтоб я это корыто тут не видел!» Запустил в него ключом дед. Незнакомец резко пригнулся, пропуская ключ над головой, затем глянул на старика и недовольно засопел. Секунд пять он смотрел на слесаря, что уже нащупывал еще один ключ на верстаке, а затем произнес. «Французский, десятилетний». Палыч шмыгнул носом, Глянул на растерянную Лену, что стояла рядом и хлопала глазами, и недовольно буркнул. «Неси!» Мужчина быстрым шагом добрался до машины и спустя минуту вернулся с тремя бутылками без этикетки. «Дай сюда!» – забрал бутылку Палыч. Откупорив одну, он задрал рукава и капнул немного на предплечье. Растерев чистым участком второй руки, он принюхался и лизнул. «Ну чего там? Тоже соляра?» «Она!» — нехотя кивнул мужчина. «Она!» — передразнил слесарь, пряча бутылки в верстаке. «Какого хрена у вас своей заправки нет, а?» «Согласовывают!» — нехотя ответил незнакомец. «А теперь мне все расхлебывать!» — проворчал старик и глянул на ребят. «Снимайте дальше, я пока этим корытом займусь!» Студенты проводили старика взглядом, а затем уставились на мужчину в плаще. «Семен!» – протянул руку кот. «А это мой друг и однокурсник Кирилл!» «Очень приятно!» – пожал руку Осетренко, не понимая оживления друга. «Лена!» – кивнула мужчине староста. «Сергей Сергеевич!» – едва заметно кивнул он им и спросил. «А вы что тут делаете?» «Помогаем. Эпидемия, рук не хватает. Вот нас пригласили», — пояснил Семен. «Из Калининского училища?» — спросил мужчина, достав табачную трубку. «Нет, мы из Полимага», — отозвался Кирилл. Мужчина подошел к верстаку, достал небольшой кисец с табаком и хмыкнул. «А как вас сюда-то занесло?» Парни переглянулись, но тут слово взяла Лена. Так там тоже карантин. Болеют все. Нас попросили помочь, но мы и пришли. «Хм, и как? Получается?» — хмыкнул мужчина. «В меру сил!» — отозвался Семен. «Простите, а у вас в органах у всех имя и отчество одинаковое?» ГРУшник хмыкнул, забил табак и повернулся к студентам. Прислонив палец к трубке, Он пару раз затянулся и выпустил дым от раскоревшегося табака. «В каких органах?» – спросил он, внимательно осмотрев ребят холодным взглядом. «Мы тут с Сан Санычем познакомились из ГБ, а тут вы Сергей Сергеевич». «Хорошее у вас знакомство», – произнес он вроде вежливо, но по спине Кирилла побежал холодок. Он дернул друга за рукав, но тот даже не обратил внимания. «Как это вы пересеклись с ГБ?» Кот оглянулся на друга, затем глянул на Ленку, что стояла с растерянным видом, и произнес. «Киря, ты бы пока следующим фургончиком занялся, а?», а Сетренко недовольно глянул на друга, кивнул и, подхватив за локоть Лену, отправился к машине. «Песочил он нас!» — ответил Семен, когда ребята отошли. — За то, что рунами немного работали вне аудитории. — Пострадал кто? Или рвануло? — Нет, мы опытные, правила безопасности знаем и чтим. — И он к вам так пришел? Провести беседу? Тут Семен расплылся в улыбке и произнес. — Нет, конечно, вербовал немного. Грушник хмыкнул, выпустил дым и спросил. «А про меня откуда знаете?» «Палыч сейчас сказал!» Указал кот на слесаря, что уже залез под капот и довольно громко матерился. «Он вас Грушей назвал! Пояснил, что это не от фамилии, а от названия конторы. А к Груши только одна контора созвучно, Пожал плечами кот. Сергей Сергеевич недовольно поджал губы, пыхнул трубкой и произнес. «И вам от меня что-то надо», — произнес он, задумчиво осматривая ребят. «Нам? Да так, пустяки!» — расплылся в улыбке кот. «У меня только один вопрос. Вы сильно ГБ любите?» Сергей Сергеевич причмокнул губами и выпустил облако дыма.